История вторая. Бегство. Старушка беседки на прежней и з н и была замечательным человеком, и даже смерть ее не испортила, а потому и дело для нее нашлось подходящее — приглядывать за девицей, недавно обретшей дар. Отличное занятие для бывшей нянюшки. К поручению она отнеслась с п р е в е л и к и м усердием, и все бы хорошо, да только подопечная совсем не радовалась заботе. Кричала, возмущалась и топала ногами. Было бы с чего, подумаешь, от неожиданности чай на себя пролила, или начальница посмотрела косо, когда с работы отпрашиваться пришлось, или ухажер со свидания сбежал. Это все ерунда, пустое, говорила ей Беседкина. По сравнению со смертью пшик, да и только. Не бери в голову, деточка. Но подопечная не слушала. продолжая стена т и ж а л о в а т ь с я на тяжкую долю в целом и на беседкину в частности. Ну зачем мне все это? восклицала она то и дело. Жила себе жила и на тебе. Вот и я, милая, жила себе жила, а потом померла. Подхватывала обычно старушка для поддержания разговора. Отчего Ленка зверела, становилась красна лицом и частенько бросала что-нибудь в стену. Что было совсем не гоже для приличной девицы. Старушка Беседкина была терпелива, а вот менеджер Леха, которому от безрыбья Ленка решила ответить взаимностью терпением не отличался, и вскоре сбежал к людке из рекламного отдела. Ленка впала в буйство, затем в оцепенение, долго смотрела в потолок, не замечая маячящую перед глазами нянюшку. а затем и доктора Герта, который по первому зову прибыл спасать ситуацию. Впрочем, все когда-нибудь кончается. Однажды проснувшись за полдень, Ленка произнесла: "Хватит". И то, верно, милая, подхватила нянюшка: "Пострадала и будет". Ну его дурня, хороших парней на свете много, лучше прежнего найдем. Да и не так уж он был хорош, скажем прямо. На что вместо благодарности за поддержку получила в свой адрес полный гневов взгляд и решительное: хватит, хватит с меня всей этой ерунды, убирайтесь, знать ничего про вас не хочу. Старушка беседкина оторопела, а Оленка продолжила распаляясь еще сильнее. С этой минуты никаких призраков, все, конец. Она решительно откинула одеяло, под которым провела двое суток кряду, и направилась в ванную. Не менее решительно почистила зубы, шумно высморкалась и, посмотрев в зеркало, сдула упавшую на глаза прядь. Все, бабуля, так и передай своим. Знать ничего не желаю. Отныне я просто Елена Зайцева, менеджер по продажам и призраков не верю. Живу обычной жизнью. Точка. Отшвырнув полотенце, она гордо вышла из ванной. Да как же, Леночка? Растерялась старушка. Разве так можно? Ты ведь все равно нас видишь и слышишь? Не слышу, Ленка заткнула уши и отвернулась. И не вижу. После чего столь же решительно отправилась жарить яичницу. Дело плохо, поняла бабуля Беседкина и бросилась к тому, кто всегда имел влияние на строптивицу. Дорогая моя, как вы себя чувствуете? произнес доктор Герд, обращаясь к Ленке. Таня отреагировала. Вот видите, воскликнула нянюшка, как я и говорила. Да, прискорбно. Ну ничего, не будем опускать руки. Я очень надеюсь, что наша Еленочка все-таки в н е м л е т глазу разума и возьмет себя в руки. Невозможно и опасно игнорировать свой дар. Это может печально кончиться. Да и вообще. Договорить доктор не успел. В комнату бесцеремонно ввалился отставной гусар к у р я т ь е в как всегда встрепанный, со з а б о ч е н н ы м лицом и тревожными новостями. О, голубчик, надеюсь, ваши новости не слишком плохи, произнес доктор. В цветочном переулке опять драка. Но мы не вмешиваемся в дела смертных. Так то несмертные, то наши. ф е о к т и с Петрович Досавкарыжиков. Да Ох уж этот рыжикав! Доктор Герд нахмурился и обратился к Ленке. Дорогая Еленочка, быть может, вы перемените свое решение? Ваша помощь была бы как нельзя кстати. Ответом послужило решительное звяканье вилка о тарелку. Яичницу Ленка наконец-то доела, после чего грохнула посуду в раковину и с шумом принялась ее мыть. Очень непочтительно, сударня! п о п е н я л ей к у р я т ь е в глядя на то, как брызги пролетают сквозь прозрачное тело доктора, и на всякий случай отодвинулся. Вреда ему водяные капли не доставляли, но и приятности тоже. Ленка по-прежнему молчала. Доктор вздохнул и произнес, обращаясь к визитеру: "Идем, т и м е й е й ш и й Старушка беседки набросив грустный взгляд на Ленку, отправилась с ними. Ах ты червь, большой, лохматый, напоминающий медведя Фиактист Петрович теснил противника на обочину. Это моя территория, и я не позволю всяким мерзавцам здесь безобразничать. с а м ты червь, не сдавался мелкий, похожий на щенка переростка Савка. Я на этой улице человеком двадцать лет прожил, да еще сто тридцать п р и з р а к о м Куда тебе суп против меня, человеком? з ъ я р и л с я ф е а к т и с Петрович. Варюга ты был, а не человек, и сейчас озоруешь. Зачем таз у меня н и вытащил? Да какой таз, дядя? Большой, оцинкованный, о на сказала. Брешет. Кто? Я брешу. Послышалось сбоку. Из ворот дома выплыла грузная, призрачная старуха. Ах ты пёс, ш е л у д и в ы й у м е ь бабка, не брал я твой таз. Звился Савка. Брал, еще пуще распалилась старуха. Брал, я и верю, подхватил ф е а к т и с Петрович. Господа, прекратите. Вы же знаете, как дурно действуют наши ссоры на живых. Вмешался доктор Герт. Однако спорщики даже ухом не повели. Ты украл, вопила бабка. Ты, кричал ф е а к т и с Петрович, не я дур н и вы старые, вот я вас сейчас. Он замахнулся и порыв ветра в з м е т н у в дорожную пыль, отбросил противников назад. Ах ты сосунок! завопил ф е а к т и с Петрович зверее. Тоже взмахнул рукой. Понимая, что это добром не кончится, доктор медлить не стал. Продавщица Кошкина, проходя в этот миг по улице, очень удивилась увиденному. Позже она рассказывала своим товаркам. что никогда в жизни не видала такого. Ветер одновременно принялся дуть со всех сторон, его чудовищные порывы сопровождались скриками и с т е н а н и я м и от которых кровь стыла в жилах. Температура упала градусов на сорок, а настроение того ниже. Так стало тоскливо, так грустно, хоть волком вой. она быстренько унесла ноги со злополучного места и впоследствии старалась обходить его стороной. Здравствуйте, Леночка, давненько не виделись. Голосомали и отвлёк Ленку от мрачных мыслей, не ответив на приветствие, она насупилась и вперила взор в увядший газон. Еще недавно она бездумно шаталась по старому городу, а затем ноги сами привели ее к неказистому фонтанчику. В дальнем углу сквера она любила сидеть здесь, слушать журчание воды и нескончаемую болтовню дочки основателя города ю н о й Амалии. Ее разговор отлично успокаивал нервы. Была у Амалии одна замечательная черта: она обожала монологи, а потому ответов не требовала, предпочитая говорить сама. л е н к у это более чем устраивало. Значит, правду говорят, что вы, Леночка, решились отказаться от дара? Напрасно, скажу я вам. Ленка красноречиво промолчала. Да-да, напрасно, не унималась девица. Она п р и д в и н у л а с ь ближе и, оглядевшись по сторонам, приблизила губы к Ленкиному уху. А знаете почему? Потому что это вас погубит, уж поверьте. Ленка нахмурилась. Не хочу вас пугать. но предупредить обязана. Дело в том, что дар видеть призраков проявляется лишь у избранных, а там полупрозрачный пальчик Амалии указал в синеющее небо. Не любят, когда смертные разбрасываются их подарками. К сожалению, я познала это на собственном опыте. Она вздохнула, выдержала паузу, а затем продолжила: верите или нет, Леночка? Но при жизни я тоже была наделена этим талантом и так же, как и вы, решила от него отказаться. Результат перед вашими глазами. Она развела руки в стороны. Приходится пребывать в этом мире, да еще в таком неприглядном виде. Скривив губы, она оглядела свой наряд: длинное платье с оборками, туфельки по старинной моде. Ах, милая Леночка! Если бы вы знали, как надоело мне это платье, а эти туфли! Что вы так на меня смотрите? Лицо ее приняло испуганное выражение. Они выглядят еще ужасней, чем я думаю. Вы, вы тоже видели призраков? Забыв про свое решение молчать, произнесла Ленка. Еще как! Амалия приосанилась, точенный носик вздернулся. Я была известным медиумом, а что потом? Потом? Девушка захлопала глазами. Ах да, потом? Она н а с у п и л а с ь Потом я имела глупость послушать с я б а т ю ш к у и стать респектабельной дамой. А респектабельные дамы призраков не видят. Они занимаются мужем, детьми и хозяйством. Ленка скептически посмотрела на собеседницу. Назвать респектабельной эту болтливую девицу язык не поворачивался. Что вы на меня так уставились? Надула губки Амалия. Да, не успела, что ж теперь? Но я старалась, вышла замуж и выкинула из головы всю эту д у р ь Эх, она вздохнула. Какая я была молодая и глупая. Ветер в голове. Знать бы, чем это обернется. И она сердито. погрозила к у л а ч к о м стоящей подаль бронзовой фигуре на постаменте. Уу, все ты, папенька, виноват. Сам-то не б о й с ь в райских кущах резвишься, а я тут кукую. Дальше Ленка слушать не стала, бросилась домой и в л е т е в в квартиру крикнула: бабуля, доктор Герд, эй, есть тут кто-нибудь? Однако не одна призрачная душа, прежде докучавшая ей своим присутствием. не откликнулась на полный отчаяния зов. Ленка о б р е ч ё н н о в з д о х н у л а и, взглянув на ползущее горизонту солнце, повалилась на диван. Посплю, решила она, а как стемнеет, побегу к доктору. Сон сморил её мгновенно. Как д о б р а я няня качал он Ленку в своих объятиях до самого заката, а когда погас последний солнечный луч, отступил столь внезапно. Как и пришел. Ленка села, открыла глаза, еще раз на удачу позвала старушку Беседкину, убедилась, что попытка ч е т н а и бросилась к выходу. Дом с медной табличкой у входа был темен, однако в окне первого этажа слабо светился огонёк. Ну, слава богу, выдохнула Ленка, чувствуя, как тяжкий груз падает с плеч, потянула за дверную ручку. Услышав привычное звяканье колокольчика, нырнула в знакомый сумрак коридора и бросилась к кабинету доктора. Доктор Герт, наконец-то! воскликнула она, влетая и умолкла, увидев сидящего за столом человека. Добрый вечер, девушка. Почти точно, только чуть располневшая копия призрачного доктора в з г л я н у л а на нее поверх очков. Чем обязан столь поздний час? Да вы заходите, присаживайтесь. По-своему растолковав ее р а с т е р я н н о с т ь произнес хозяин кабинета: на стульчик или в кресло, куда пожелаете. Думаю, у вас не назначено, однако я с удовольствием вас приму. Мне нужен доктор Герд, пролепетала Ленка, растерянно оглядываясь. Я и есть доктор Герд, других нет. л ю д в и г Карлович, о нет, э д у а р д Петрович, слегка поклонившись, представился врач. л ю д в и г Карлович мой прадед. Откуда вы его знаете? А, вы должно быть из исторического общества. Хотя он присмотрелся к Ленке повнимательней, отчего ей еще больше захотелось исчезнуть. Должно быть вы новенькая, поскольку я вас не припомню. Так чем я могу вам помочь? Мне нужен Людвиг Карлович очень. О, дорогая моя, рассмеялся доктор. Я тоже не отказался бы его увидеть. Постойте-ка. в з г л я д е г о сделался еще более пристальным. А вы случайно не из э т и х которые общаются с духами? Как их там? Он пощелкал пальцами. Простите, забыл, как они себя величают. Судя по выражению лица этих доктор не жаловал. Нет, нет, что вы? Замахала руками Ленка. Мне просто... Да, да, я понял. Улыбнулся доктор. Вам очень нужен мой прадед. Мне кажется, что он где-то здесь. Глядя по сторонам и обращаясь исключительно к затаившемуся призраку, произнесла Ленка. О, мне тоже иногда так кажется, особенно во время приема. Как будто он сидит где-то тут рядом и пристально за мной наблюдает. Знаете, он был известным врачевателем душ. Его научные статьи печатали в зарубежных журналах. в Про чем вы и сами об этом знаете. В историческом обществе все они есть. Да, чудесный был человек. Да, вздохнула Ленка, уныло глядывая кабинет. разом показавшийся пустым. Простите, я пойду. Извините, что вот так вот ворвалась. Она попятилась к двери. Если его здесь нет, подождите. Попытался задержать ее доктор. Может быть, я тоже могу вам помочь. Нет, спасибо. Ленка вышла в коридор и, п о н у р и в голову, побрела прочь. Где питала старушка Беседкина? Она не знала. Поэтому отправилась в сквер. Заветная лавочка оказалась пуста, Амалия составить компанию не пожелала. Ленка в полном одиночестве просидела у неработающего фонтана и вернулась домой. Поужинав чипсами и кефиром, она не раздеваясь завалилась спать. Сон бежал. Промучившись до рассвета, совершенно разбитая Ленка отправилась умываться. Работу никто не отменял, а значит Ленке Как рядовой и легко заменимой с о т р у д н и ц е требовалась и в и ь с офис, что она и сделала с трудом волоча ноги, мрачная и совершенно измученная. Офис гудел, как п челины улей, бодрые после недавних выходных сновали т у да сюда коллеги. Тоскливо взглянув на ксерокс, возле которого в этот раз никто не маячил, Ленка зашла в свою загородку, плюхнулась на стул. И включила компьютер. Экран в спыхнул синим и погас. Попытавшись вернуть его к жизни, Ленка убила еще минут десять. Затем обреченно поплелась к сисадмину Адольфу, заседавшему в дальнем конце офиса. Бобик сдох, констатировал тот, покопавшись во внутренностях. До завтра можешь расслабиться. Буду новый ставить. Без толку проболтавшись в офисе до обеда. Ленка поплакалась н а ч а л ь н и ц е на тяжкую долю, после чего была отпущена домой под клятвенное заверение оставаться на связи. Домой она не пошла, вернулась к фонтану. Но и в этот раз ее ждало разочарование. На лавочке по-прежнему никого не было. Ну вот, подумала она, добилась чего хотела. И что дальше? Жизнь о т с т о я будущее... Она представила себя призраком и содрогнулась. Ну что я за дура! И эти тоже хороши. Могли бы предупредить. С головой полной тяжелых дум она отправилась бродить по парку, не особо замечая, куда идет, пока не очутилась в довольно странном месте. Ветви старых тополей над головой смыкались подобно арке, вокруг не было ни души. а свет, падающий через переплетение ветвей, выглядел приглушенным и каким-то ненастоящим. Ленка вытянула руку, рассматривая п е р е с е ч е н и е теней, падающих на ладонь, и увидела сквозь нее выщербленный асфальт. в Скрикнув, она зажала рукой рот, и рука словно прошла сквозь воздух. Я призрак, поняла она, вскрикивая от ужаса, и проснулась. Вечернее солнце заливало комнату оранжевым светом, в глазах п л я с а л и темные пятна, в в и с к а х стучало. Сон, это был сон, поняла она, схлипывая от облегчения, и повалилась обратно на подушку. Сейчас я встану и пойду к доктору Герту, к настоящему, который призрак, и все будет хорошо по старому, сказала она себе. Однако к доктору в этот вечер... она так и не пошла, потому что спустя секунду над духом раздалось деликатное покашливание и знакомый голос произнес: "Дорогая моя, простите за беспокойство, доктор Герд!" Завопила Ленка, вскакивая с дивана: "Где же вы пропадали? Что вы имеете в виду?" Растерялся гость. "Я вас так долго искала, а вы, вы искали? Помилуйте!" Должно быть, это вам приснилось. Мы виделись сегодня утром. Простите, я, видимо, был слишком резок и слишком сильно на вас давил. Ну что вы, Ленка готова была раскаяться во всех грехах мира, и если бы доктора можно было обнять, она так бы и сделала. Но, к сожалению, пришлось обойтись словами. Это вы меня простите, что-то нашло, устала, наверное, э т о работа. О да. Кивнул призрачный доктор. Нам обязательно нужно об этом поговорить. Осуществить это им не дали. Рядом возникла старушка Беседкина и у ч а с т л и в а осведомилась. Ну что, Леночка, полегчало? Ленка виновато опустила взгляд. Да, прошу извинить, была не права. Ничего, улыбнулась старушка. Ну вот и славно, будем жить дальше. Подвел итог доктор г е р т дорогая моя, если вы не против, нам сейчас очень нужна ваша помощь. Конечно, радостно воскликнула Ленка. Можете на меня рассчитывать. Тенистый парк шумел летними звуками. Пели птицы, сверкал радужными струями фонтан. Двое мальчишек до е ф э с к и мо по бросали палочки в урну и, не прерывая оживленного разговора, покинули лавочку. Шумная нынче молодежь! Девушка в длинном белом платье, глядя им вслед, осуждающе покачала головой. Ах, дорогая Амалия, молодежь такая всегда. Мир меняется, а она одинаково неугомонна. Доктор Гер тоже посмотрел на уходящих мальчишек, которые так и не заметили, что сидели на лавочке не одни. Кстати, что вы, душа моя? Наговорили нашей дорогой Леночке, на ней лица не было. Ничего особенного, а Малия хитро улыбнулась. Я просто сказала ей, что отказ от дара сделает ее призраком. Ай, ай, ай! Покачал головой доктор Герд. Какая жестокая шутка! Ничего, отмахнулась собеседница. Зато подействовала. Считайте это моей маленькой местью за то, что она отказалась вам помочь. После того конфликта в цветочном переулке, когда вам пришлось самостоятельно разнимать дерущихся, вы так долго восстанавливали силы и так долго не радовали меня с в о и м в и з и т о м что наша дорогая Елена еще легко отделалась. Вы сделали это ради меня? Растрогался доктор. Конечно. Амалия кокетливо улыбнулась. Я ценю интересных собеседников. А выходка этой глупой девчонки лишила меня вашего общества на целых два дня. Кроме того, она никогда не поддерживала разговора. Приличным барышням так себя вести не пристала. Какое и з о щ р е н н о е коварство! Скрывая улыбку, произнес доктор. Надеюсь, она никогда не узнает, что ваши слова расходятся с действительностью. Лично я не собираюсь ей об этом сообщать. Улыбнулась Амалия. А вы? Поживем, увидим, ответил доктор.